Энергия пациентов, которая могла бы использоваться для понимания собственных поведенческих паттернов и их влияния, независимо от мотивов, расходуется на самооборону. И поведенческий анализ, и стратегии осознания, обсуждаемые в следующей главе. Важные техники при обучении пациента умению наблюдать и обозначать свое поведение. Я хочу особо подчеркнуть, что описание поведения без комментариев о воспринимаемых мотивах и позициях само по себе уже может быть валидирующим откликом. Эта стратегия особенно эффективна в том случае, когда терапевт помогает пациенту опознать и понять, самонепринимающие и самоосуждающие описания поведения с его стороны. Когда дело касается пациента с ПРЛ, слова «я вел себя по-идиотски» могут быть более характерным описанием самой обыденной ситуации, скажем, пациент не успел на автобус, чем «я пришел на остановку слишком поздно, автобус уже уехал».